Глава седьмая. Владимир Неминовский. Прежняя жизнь в советской Москве была неподражаема. Сухая, почти стерильная атмосфера в отношении к иностранецям. Нудное следование протоколу. Даже пьянство с советскими партнёрами было омрачено ожиданием какого-то неприятного происшествия. Доступные девицы, имевшиеся в некотором количестве в гостиницах для интуристов, Вызывали законные подозрения. Прежде всего своей неуязвимостью. Всесильная госбезопасность, казалось, власти над ними не имела. Ойли. Расчёты, которые Питер делал в отношении людей в своей коммерческой голове, ясно указывали на то, что девицы эти именно и представляли внешнему миру привлекательный и сексуальный образ этой пресловутой госбезопасности. Но он всё равно оказывал девицам внимание и даже тратил на них деньги. Да чёрт бы их побрал с их компроматом, размышлял он. Ну скажут они моей жене, что я её изменил. Ну и что? Может, мне только этого и надо. Легче будет развестись, если что. Энергии у него было много. Жажда успеха двигала им, но и девицам доставалось и баб. Питер был в расцвете сил. Однако за какие-то пару лет Москва поразительно изменилась. Нет, она не стала похожа на Париж или какой-нибудь Нью-Йорк. Питеру представлялось, а ему было с чем сравнить. Что она скорее стала похожа на Стамбул. То же хаотичное дорожное движение, торговцы повсюду, просто уличные, а кто-то внаспех сколоченных ларьках мелькание повсюду огромных клетчатых сумок толпы народа на улицах и надо всем терпкий потный дух коммерции. Надувались и лопались как воздушные шарики товарные биржи и банки. Финансовые пирамиды зазывали к инвестициям. Это стало модным словом, поскольку оно оправдывало любую глупость и даже преступления. Не брезговало такой деятельностью и правительство которая по какому-то лингвистическому капризу называла себя демократическим. В этот приезд в Питеру требовалось решить важные дела. И главное собрать информацию о компании Хватдурковского. Ещё на закате советской власти, на переговорах в одном из химических внешнеторговых объединений, ему представили нового вице-президента этого объединения, который недавно вернулся из длительной командировки в Китай. Это был очень примечательный человек. Когда они встретились с Питером через несколько дней за ланчем в центре мировой торговли, он без обедняков рассказал ему, что никакой химией он никогда не занимался, а работал в Китае по линии внешней разведки. Питер был вначале поражен такой откровенностью, но потом быстро понял ее выгоду. Далее Владимир Неминовский, а именно так его звали, заявил, что, работая много лет в Пекине, стал председателем дипломатического клуба гурманов. Глядя на его необъятную фигуру, примерно 78 размера, Питер к этому факту не удивился. Однако он правильно понял намёк, что в обычные рестораны ходить его партнёр не будет, а только в самые изысканные. В центре мировой торговли самым оригинальным в то время был новый японский ресторан типичным для этой страны названием Сакура. Вот тут и наслаждался Владимир Неминовский своим сашими, мясом из КБ, прозрачным супом с мясо и грибами, лапшой с морепродуктами и иногда сукияки-жу в лакированных коробках. Владимир Неминовский не занимался разными глупостями вроде контрактов на поставки того или иного химиката. Это были дела не его уровня. Бывало, в один из приездов в Питер, встречались они на ланче. И после вручения ему очередной коллекционной бутылки Чиваса, Владимир доставал из кармана обрывок бумажки и зачитывал Питеру. Питер, нам нужна смола. Что-то я тут не разберу. А, вот. СН 243G. А сколько? спрашивал Питер, записывая марку. Да немного, до килограмма. Больше не надо. Ну так, чтобы в чемодане привезти. Хорошо, кивал Питер, обязательно сделаем. Америка страна больших возможностей. В ней есть всё, что только можно себе представить, и даже смолы с такими экзотическими названиями. И есть там благодарный народ, который почти безвозмездно готов помочь. А за деньги почтёт за счастье так поступить? Когда Питер привозил смолу или другой подобный продукт, ему обеспечивали проход через зал официальных делегаций, другими словами, в обход обычной таможни. Практически на той же неделе в офис компании поступал заказ из внешнеторгового объединения на поставку по импорту какого-то продукта. Сотрудник по телефону подтверждал, что их устроит любая приличная цена, и контракт шёл в дело. Вот с этим Владимиром Неминовским и хотел Пётр обсудить в Москве, происходит ли на белом свете то, о чём он узнал от Хваддурковского. Пётр, дорогой, это ещё цветочки, засмеялся, но не очень весело Неминовский. Погоди, ещё будут ягодки. Пётр не очень понял эти русские иносказания и попросил Владимира объяснить поподробнее. Ты же всегда с министерством работал, А где они теперь? Понимаешь меня? Управлять некому. Нету власти теперь в промышленности. Пётр уже давно об этом знал и по-крупному использовал безденежье и отсутствие сырья на предприятиях для переработки собственного сырья, купленного недорого у прежних смежников. Но говорить Владимиру он этого не хотел, поскольку считал это за коммерческую тайну и собственное ноу-хау. Он пытался выведать у Неминовского нужную ему теперь информацию. А где ты, Владимир, сейчас работаешь? спросил он. Министерство, как ты сказал, закрылось? Не просто теперь, тяжко вздохнул Неминовский. Много народу, кто в отставку, кто на улицу пошёл. Я тут у одного крепкого бизнесмена, консультантом. Слышал, наверное, фамилию. Гнусинский Володя. Раньше он театральным деятелем был. Но масштаб теперь у него куда шире. Думаю, его химией привлечь. Всё же мне это больше знакомо, чем нынешние дела. Да что-то край ему охо про него слышал, соврал Пётр. И насчёт химии поговорим, это наша тема. А ты про охват Дурковского что-нибудь знаешь? Кто такой, где работает, чем дышит? Ну, мой милый, ты замахнулся. Этот парень птица высокого полёта. «Нам до него как до луны!» «Он что, из новых? Никогда о нем не слышал!» «Да что ты говоришь? И, мол, на банк не знаешь?» Недоверчиво и пытливо спросил Неменовский. «Впрочем, давай-ка пока закажем!» Питер подозвал миловидную официантку. Неменовский по памяти назвал несколько блюд и продолжил разговор. Банк этот организовали как бы молодые ученые, так его и назвали «молодая наука», сокращенно «молна». Да, так оно и прилипло. Они там все бывшие комсомольцы, с кооперативов начинали. Не остановить их было. Потом на компьютеры перекинулись, с Тайваня волокли, а здесь цены заоблачные. Вот тебе и банк. Да, брат, наука не подведет. Понятно, заскучал Питер. А теперь-то они что делают? У них теперь всюду своя рука, политически влияют. В Думе, знаешь, какой у нас контингент? Не успеешь руку из кармана вынуть, они уже её лижут. В голос кричат: "Володя, ну дай что-нибудь, скажи, что для тебя сделать?" Тфу, противно. Неминовский поглядел расстроенно на свои ладони. Любой закон примут, только дай на лапу. Меркантилизм прямо отдолел. Так президент вроде и сказал: "Берите сколько можете". Это он не подумавши брякнул, а поправить его было некому, а от собутыльника умных мыслей ждать не приходится. Я, говорит, люблю с молодыми работать. Я, говорит, себя сам молодым чувствую. Вот и окружил себя разными, борийскими да борисычами. Проходу от них нет. Собственно говоря, какой президент такой и правительство, подумал Пётр. Ну ладно, примирительно сказал Питер. Мы в политику не лезем. Это всё ваши дела, вам их и решать. Что вы всё же делаете теперь, хватдурковский? Неминовский с хитрицой посмотрел на Питера. Я вообще-то консультантом теперь работаю. Ты понимаешь? Это моя работа. Конечно, с готовностью откликнулся Питер. Столько устроит. Он передал пухлый конверт которые Неминовский ощупал и положил в карман пиджака. "Подходяще", сказал он. "Тебе устную или письменную дать консультацию?" "И то, и другое", подтвердил заказ Питер. "Сейчас обрисую в общем виде, а через пару дней хотел бы мемо увидеть". Из письменного меморандума, который передал Питеру Неминовский, ему стало многое ясно в политической и главной экономической жизни страны. Принятые недавно законы открывали невиданные ранее перспективы, особенно для тех, кто наблюдал за горизонтом событий с высоты. Неминовский писал в своём меморандуме, что теперь в России существует деловая и политическая элита. Борис Хваддурковский, которым так интересовался Питер, был составной частью этой элиты и очень крупной её частью. И описание было не очень понятно. Как удалось ему занять такое положение? Но между строк прочитывалось, что не обошлось тут и без влияния прежнего коммунистического начальства, да и госбезопасность в стороне не осталась.